Голова опять слегка закружилась. Василиса старательно вытаращила глаза и изо всех сил напрягла шею, чтобы ненароком не заснуть, стоя как лошадь, как та самая коняшка, которой ее дразнит Сергунчик. Вот нельзя, нельзя ей все-таки ночами не спать. Работа ж тяжелая. А с другой стороны, все равно заснуть бы не смогла, пока не дочитала». Уж очень захватил ее этот Сашин роман про любовь. Причем пробила сразу, с первой же странички, и не отпускала до самого последнего многоточия. Коварные эти строчки переходили-перетекали одна в другую и прицеплялись одна к другой так, что не позволяли глазам оторваться. И все время казалось, что оторвись она от них хоть на миг, и сразу распадется, и исчезнет эта тонко поющая, очень хрупкая связующая их ниточка-струнка. И именно она, Василиса, за целостность этой самой струнки сейчас и в ответе. И еще, у нее от этого чтения почему-то все время перехватывало горло. Так бывало с ней и раньше, она вообще любила читать. И делала это не за поем, не все и не всеядно подряд, а любила читать именно то, что нравится, что заставляет вот так же сжиматься сердце и также перехватывает горло. Она оказалась на одной волне с этим Сашиным романом про любовь и наплавалась в этом чтении с удовольствием. Хороший роман, гораздо, гораздо лучше тех, что бросаются в глаза оголтелыми яркими обложками на уличных книжных развалах, что кричат о себе в рекламах и страстно и пронырливо навязываются в любые руки. Только спросить потом надо у Саши, как же он так ловко в начало 19 века проник. Все детали интерьеров, одежды того времени вдруг так четко прописаны, откуда? И это описание девичьих страхов и сомнений юной француженки, едущей через всю страну в Сибирь к любимому. Тоже откуда? Задумавшись, она не почувствовала, как с тайкой взяли и выпорхнули все мысли, как голову в следующий же миг заволок коварный и вязкий туман. И пришлось даже пошатнуться слегка, вытаскивая себя торопливо из наваливающегося тяжелого сна. И, конечно же, пытаясь при этом сохранить равновесие, она слегка взмахнула рукой, а в руке оказалась Сергунчикова тарелка. «Да что же это такое, господи!» Услышав звон битого фаянса, тут же примчался к ней из кухни Сергунчик. «Ты же мне так всю посуду переколотишь, коняшка безрукая!» Василиса молча развернулась и пошла за щеткой, собираясь подмести осколки. Сергунчик проводил ее недовольным взглядом, хотел что-то еще крикнуть в спину обидное, да вдруг осекся и прикусил язык, будто вспомнил что. Стоял, смотрел внимательно, как она сметает в кучку осколки, как собирает их носовок. Помогая, будто подопнул ей аккуратненько еще несколько крупных, отлетевших за большой посудный шкаф. Потом вдруг спросил тихо и осторожно, и даже по-свойски как-то. «Ты это... Ты вообще как живешь-то, коняшка? Может, у тебя проблемы какие есть, а? Ты не стесняйся, ты говори, мы ж все люди тут, помогать друг другу должны!» «У меня нет проблем, спасибо!» Коротко и удивленно взглянула на него Василиса, выходя со своим совком из моечной и даже будто пожала плечами, а может, встряхнулась просто, чтобы прогнать сон. Вернувшись вскоре, она обнаружила, что Сергунчик так и не ушел, что он стоит, перекатываясь с пятки на носок, и засунув большие пальцы рук в кармашки красной своей жилетки и молчит, о чем-то задумавшись крепко. Странное, очень странное состояние для Сергунчика. Василиса и предположить не могла, какие эмоции обуревая сейчас ее работодателя. Очень сложные эмоции боролись сейчас в расчетливой сергунчиковой голове. Вот так, с бухты-барахты и неразрешимые. С одной стороны, 300 долларов уж точно на дороге никоим образом не валяются. А с другой стороны, он уже пообещал той шикарной блондинке, что обязательно коняшке поможет. С одной стороны, он и не обеднеет, отдав эти деньги, конечно. А с другой, выходит, что эта странная девчонка вроде как и не собирается ему тут на судьбу свою жаловаться. Опрометчиво он все-таки поступил, блондинке обещая. Очень опрометчиво. Но опять же, она такая манкая, эта блондинка, такая завлекательная, что показаться ей купердяем Сергунчику совсем даже не хотелось». «Ну, а ты это... Ты с кем сейчас живешь-то?» Снова начал издалека выспрашивать Сергунчик. Тихо так спрашивал, душевно, будто и впрямь очень заинтересовала его вдруг Василисина жизнь. «С бабушкой и братом», — коротко ответила Василиса, вставая к мойке и поправляя на руках перчатки. «Ну...» «Что «ну?» Снова озадачена, уставилась она на него. «Ну это... с ними все в порядке? И с бабушкой, и с братом?» Василиса, опустив безвольно руки, развернулась и долго смотрела ему в лицо, пытаясь понять, что же это такое с ним происходит. То ли приступ болезненного любопытства на человека напал, этакого большого свинства в лучшем его проявлении. То ли интерес совершенно искренний к ее жизни, откуда ни возьмись, проявился. Хотя это вряд ли. С чего бы вдруг? Так и не определив причины вопроса, она решила просто отмолчаться и снова повернулась к нему спиной. Принялась яростно надраивать губкой очередную тарелку. Она ж не знала, что Сергончику надо было обязательно... Просто во что бы то ни стало решить этот вопрос, что он Марине обещал клятвенно его решить и даже торговался с ней придирчиво за каждую сотню. «Нет, какая ты все-таки странная девушка-коняшка!» Подошел он к ней откуда-то сбоку и даже наклонился слегка, пытаясь заглянуть в лицо. «Я что, враг что ли, а? Ты почему со мной разговаривать не хочешь?» «О чем?» «Так о бабушке же твоей!» Начал раздражаться Сергунчик на такую ее непонятливость. «Так вы моей бабушкой интересуетесь? Познакомиться хотите, да?» Позволила себе прикинуться совсем уж дурочкой и немного повеселиться Василиса. «Вы, по-моему, с ней как раз одного возраста...» «Тьфу!» В сердцах сплюнул, отвернувшись от нее Сергунчик. «Не хочу я с ней вовсе знакомиться с бабушкой твоей. Я спрашиваю, здоровье у нее какое?» «А зачем вам?» «Надо, расспрашиваю!» «Странно!» – пожала плечами, потихоньку улыбаясь Василиса. «И зачем вам так надо знать о здоровье моей бабушки?» Сергунчик, вдруг уловив в ее голосе что-то вроде насмешки, замолчал, снова стал внимательно разглядывать ее сбоку. «Нет, не понимал он ее, эту девчонку. Хоть убей!» Молчит почему-то, как партизанка. Другая б на ее месте давно уже ситуацией воспользовалась и рыдать в три ручья начала, чтоб пожалели да помогли. А это, подитыш, Нет, что-то с ней не так. С девчонкой этой, с судомойкой, явно не так. Вздохнув, Он вытащил из заднего кармана брюк тоненькую пачечку зеленых, чуть шершавых бумажек и отделил аккуратненько три из них, предварительно помусолив большой палец, потом поддержал их на ладони, будто взвешивая, и, с сожалением, протянул Василисиной спине. «На, коняшка, это тебе от меня!» «Что это?» Повернувшись к нему от мойки, Василиса удивленно уставилась на протянутые ей доллары. Потом перевела тот же удивленный взгляд на его лицо и переспросила. «Что это?» «Деньги что? Сама не видишь, что ли? Триста долларов». «Вы мне зарплату решили увеличить, да?» «Ага, размечталась», — хохотнул весело Сергунчик. «Я и слов-то таких не знаю, зарплату увеличить. И ты их здесь никогда даже вслух не произноси, поняла?» Иначе толпой пойдут требовать. И про эти деньги не распространяйся особо. Хотя ты и так ни с кем тут не общаешься. Ну тогда я не понимаю. А тебе и не надо ничего понимать. Снова начал раздражаться Сергунчик. Бери и радуйся. Ей деньги с неба упали. А она тут понимаю, не понимаю. Нет, стоп. Выставила она решительно... «Вперед руку в мокрой перчатке. Давайте все-таки определимся, какого рода это материальное предложение. Я что-то за это должна сделать?» «О, Господи! Вы посмотрите на нее!» всплеснул он от возмущения руками. «Да ты давно на себя в зеркало смотрела, коняшка! Чтоб за тебя 300 долларов отдать! Да ты что, с ума сошла!» если только сумасшедший какой найдется или любитель особенный». «Так, понятно. Тогда по какому поводу деньги?» «Да помочь хочу тебе, дурочка. У тебя ж бабушка с инсультом лежит. Вот я и решил». «А откуда вы знаете? Я здесь никому об этом не говорила». «Ну, сказали мне. Кто?» «Да какая тебе разница, кто? Кто надо, тот и сказал. Не твое это дело». «Бери деньги, и все. Нечего тут мне спектакли про гордость устраивать, ну?» «Вам, наверное, Марина рассказала, да? Которая недавно ко мне приходила. Я правильно догадалась?» «Ну да. И что? Эта добрая и красивая женщина просила тебе помочь. Ты радуйся, дурочка, что о тебе еще беспокоится кто-то». «Нет, спасибо. Я не возьму». Василиса резко развернулась к мойке, так и оставив Сергунчика стоять с протянутыми к ней купюрами. Глядя растерянно в ее спину, Сергунчик почувствовал вдруг, что его сейчас очень сильно обидели, или, может, оскорбили даже, и в то же время что-то такое ворохнулось у него в душе, давно забытое и загнанное в дальний угол. Когда-то и он мог вот так же отказаться от денег – предпочесть им сладкое ощущение самоуважения. Но Абита вновь подняла голову, задвинула это что-то подальше в тот же самый угол и торопливо выпустила на свободу свою близкую родственницу, шипящую человеческую злобу. «Что? Все-таки гордая, да? А я, значит, не гордый, по-твоему? Да кто ты такая вообще есть?» Тихо и сквозь зубы проговорил Василисе в спину Сергунчик – пытаясь засунуть обратно в карман деньги. Он все никак не попадал в него рукой. Она тряслась и скользила мимо кармана, отчего Сергунчик злился еще больше. А еще неизмеримо более он злился на то, что так неловко влез во всю эту историю, что так глупо выглядел сейчас со своей взрослой обиды перед молоденькой совсем девчонкой. И обидно было еще до ужаса, что блондинка теперь... Очень даже легко от него отвертиться, раз не выполнил он и ей обещанного. Бедный, бедный Сергунчик. Если бы предполагал он только, до какой степени слово отвертеться не к лицу этой самой блондинки, то и не стал бы, пожалуй, так сильно усердствовать, да расстраивать себя понапрасну. Просто не понял он пока своего счастья потому как это было бы настоящее, стопроцентное для него счастье, если бы блондинка это и впрямь решила бы от него отвертеться. Хуже, если случится наоборот. Ему-то самому впоследствии уж точно от нее не отвертеться будет. А если б он был еще, скажем, помоложе, да не женат, да с квартиры, то и тем более. А Василиса после этого дурацкого разговора расстроилась. Потому что никакая она и не гордая. Потому что не объяснишь же всего Сергунчику в самом деле. Что она, с ума сошла, гордую перед ним изображать? Она вообще никак на него не реагировала, и тарелки его грязные тоже. Спасибо, что работу дал, и все. А остальное никак. Это не было ни презрением, ни ненавистью. Ей просто не хотелось здесь проявлять какие-то эмоции, и все. Не было их. Как переступала порог кафе, так сразу они исчезали куда-то. Дома были, а здесь нет. Чужая она здесь, и хорошо. Так и надо. Так правильно. Пусть. А деньги эти она и в самом деле не смогла бы взять. И совсем не из гордости, а из-за Марины. Или из-за Саши, или нет. В общем, совсем-совсем она запуталась. Вдруг... Припомнилось почему-то, как они с бабушкой недавно фильм какой-то по телевизору смотрели. И героиня его там все тарелки в кафе также же мыла и мыла. И все спала, и спала прямо на ходу. А потом раз, и графиня Шереметьевой оказалась. А вдобавок к такому счастью и бизнесмен хороший, да умный в нее влюбился. Смех прямо. «У них вот тоже, все как в том кино почти». Только с точностью, да наоборот, из князи, да в грязи. А в основном все то же, грязные тарелки, да бесконечное желание выспаться. Ей потом, после фильма этого, даже жутковато как-то за себя стало, словно это наоборот тяжелой плитой на нее навалилось. «Господи, чего же это в сон так клонит, как на зло? Она, бедная, тут же и растеряла бы весь свой сон, если б знала, что творится у нее дома сейчас. То есть поначалу, конечно же, ничего такого и не творилось. Все было тихо, мирно. Все шло своим чередом. Ольга Андреевна сидела у кровати больного внука в своем кресле и читала давишний Сашин роман про любовь, который подсунула ей утром, уходя Василиса. А Петька спал целебным, крепким сном, напившись горячего молока с медом. Когда в дверь позвонили, Ольга Андреевна решила поначалу, что внука будить не будет. У Василисы ключи есть, а Саша должен только вечером прийти. Но звонки повторялись и повторялись с настырным постоянством и действовали на нервы и вселяли уже некоторую тревогу. Вздохнув, Она тихо дотронулась до Петькиного плеча, потрясла его слегка. «Петя! Петечка! Проснись! Извини, дружочек, но там в дверь так долго звонят м <yazated3> Перевернулся на спину, недовольный Петька, откинул одеяло и сполз с трудом, будто выпал с дивана. Приоткрыв один глаз и шатаясь, пошлепал в прихожую, на ходу больно ударившись, лбом об косяк. Вскоре Ольга Андреевна, прислушавшись старательно, уловила оттуда радостное его восклицание навстречу мужскому смешливому баску, такому знакомому и близкому до боли. А через минуту в комнату уже вбежал и Петька с радостным восклицанием. «Бабушка, бабушка, ты посмотри, кто к нам пришел!» А пришел действительно совсем уж неожиданный гость. Вернее, слишком долго и безуспешно ожидаемый. Первое время после гибели Олега, сына Ольги Андреевны и отца Василисы и Петечки, Стасика здесь очень ждали. Потому как, казалось бы, кому же еще быть рядом полагалось с ними в наступившие трудные времена, как не Стасику, фактически семейному их приемышу, исполнявшему в те времена функцию постоянного охранника, успешного бизнесмена Олега Борзинского. Функция эта, по правде сказать, была чисто формальной. По-настоящему Стасик никаким охраннику Олегу и не был, то есть никого из них всерьез и не предполагал почему-то, что при наступившей необходимости способен он будет вот так «За здорово живешь» броситься под пули и защитить своего хозяина от неименуемой гибели. Как-то так вышло, что они сами слепили из тасика лишь некий образ надежности-могучести, устрашительный для других и визуально успокоительный для себя. Так, например, слишком самолюбивая и перепуганная общественным мнением женщина старательно создает из никудышного в общем мальчижонке, образ идеального для себя мужа, привирая и импровизируя на ходу с рассказами о его необыкновенных личностных достоинствах и дополняя созданный ею же образ внешней сытости ухоженностью и очень прилично одетостью. Стасика привел в дом Олег еще на заре своего бизнесменства, просто пытаясь соблюсти некий ритуал, необходимую по тем временам атрибутику нового этого явления, хотя совершенно не знал, как следует с этой самой атрибутикой правильно обращаться. Нет, теоретически-то он знал, конечно, да только не умел. И почему-то все время боялся вот-вот появлению у себя по отношению к этому огромному узколобому парню некой барской спесивости богатого к бедному – которые, судя по его наблюдениям, за своими партнерами должны были непременно и у него со временем проявиться. И они, домашние его, тоже все дружно этого боялись, и изо всех сил старались доказывать Стасику хорошее к нему расположение. И за стол обедать с собой сажали, и в отпуск с собой везли, и подарки всяческие дорогие к праздникам дарили, чтобы, не дай бог, самолюбие человеческого не ущемить. В общем, как-то так получилось, что Стасик прижился в их семействе очень надолго и с комфортом, и везде за Олегом, снисходительно-бутафорски, находя для себя в этом своеобразное удовольствие. У других охранники только и делают, что напрягаются, в постоянном страхе за своего хозяина, дошныряю тревожно глазами по сторонам. А он, Стасик, никогда вовсе и не напрягается и живет себе спокойно, без всяческого страха быть своим хозяином, битым обиженным по поводу нерадивого исполнения им своих профессиональных обязанностей. Поэтому и в голову ему не пришло тогда по те злополучные пули броситься. Стоял неподалеку огромным квадратным шкафом, с раскинутыми беспомощной растерянности руками. И будто боевик очередной по телеку смотрел. Вот хозяин прошел деловито к своей машине. Вот раздалась режущая слух, автоматно торопливая очередь откуда-то из чердачных окон. Вот хозяин завалился на мокрый асфальт, некрасиво подогнув под себя ноги. Вот папка с документами отлетела куда-то в сторону, и подхватили ее тут же чья-то быстрая рука в перчатке и исчезла, будто растворилась в пространстве. Вот уже бегут к ним люди со всех сторон, а он все стоит, открыв от изумления рот и раскинув свои огромные, с рельефными, красивыми мускулами ручищи. Он тогда больше у них так и не появился и на похороны не пришел. Испугался чего-то, знал прекрасно, что никто из них не упрекнет его ни в чем, а все равно испугался. Два года с той поры пролетело. «Боже мой! Стасик!» Радостно всплеснула ручками ему навстречу Ольга Андреевна. «Здравствуй, мой мальчик! Здравствуй, дорогой! Вот неожиданность какая!» «Здравствуйте, Ольга Андреевна!» Расплылся в ответной улыбке Стасик быстрым взглядом окидывая бедную обстановку квартиры и задержав его на полсекунды всего на самодельном кресле, на клетчатом стареньком пледе, накинутом на ноги Ольги Андреевны, и пошел навстречу протянутым к нему ласковоруком и потряс их осторожно и очень душевно, склонившись огромным своим корпусом. «Вот вы теперь, значит, где обитаете. А я ищу вас, знаете, ищу». «А ты-то теперь где, Стасик? Расскажи, нам с Петечкой очень интересно! С работой хорошо устроился?» «Да, так!» Нехотя пожал плечами Стасик, усаживаясь осторожно на притащенной расторопным Петькой хлипкий кухонный стульчик. «Работаю тут, в фирме одной. Ничего, терпимо. Правда, денег мало совсем платят, и жить мне совсем негде». «Вы ж помните, Ольга Андреевна, я не местный, я из области в город приехал. Когда у вас-то работал, вы мне всегда комнатку отдельную выделяли. И в квартире городской, и на даче. А сейчас вот жить совсем-совсем негде. А чтобы снимать, это ж никакой зарплаты не хватит. Я тут у одной бабы все тусовался, так она меня выгнала недавно». «Интеллигентного какого-то суслика себе нашла, сволочь!» «В общем, на сегодняшний день все у меня хреново, конечно!» «А у вас как? Где Василиса? Где Алла Аркадьевна?» «Да и у нас нынче все плохо, Стасенька!» Вздохнула горестно Ольга Андреевна. «Сам же видишь, в каких мы жалких условиях существуем! Я инсульт перенесла, обезножила вот совсем!» «Васеньке пришлось сразу после школы работать пойти. А Алла Аркадьевна, она... В общем, это отдельная история, долго рассказывать». «Да...» – разочарованно протянул Стасик. «Действительно, жаль мне вас, Ольга Андреевна. Не хотелось бы вас огорчать, конечно, но что поделаешь». «А что такое, Стасик?» – испуганно округлила она глаза – и на навстречу ему всем корпусом, вцепившись сухими ладонями в ручки своего самодельного кресла. «У тебя что, неприятности какие, да? Это как-то со смертью Олега связано». «Ну да, можно сказать неприятности, можно сказать и связано». Он отвел взгляд в сторону и скорбно замолчал, словно не решая заговорить, всем своим видом выражая, будто крайнее неприятие такой вот неловкой ситуации. Бывшие хозяева и так вроде в таких стесненных обстоятельствах находятся, а он пришел тут со своей проблемой. Стасик давно, еще в те благополучные времена, прекрасно изучил во всех мельчайших подробностях характер сидящей напротив него женщины и знал уже наперед, что она первой не выдержит этой горькой паузы и обязательно, просто-таки обязательно потребует изложения вслух этой самой его проблемы. Так оно, впрочем, и получилось. «Рассказывай, Стасик, все подробно рассказывай. Ты же знаешь, я тебе всегда помогу, и Олег бы обязательно помог». «Да, собственно, рассказывать особенно и нечего, Ольга Андреевна». «Просто Олег Петрович мне должен остался!» «В каком смысле должен?» — опешила Ольга Андреевна. «Не понимаю, Стасик. Ну, в каком-в каком? В обыкновенном. Он у меня это... денег брал займы и отдать не успел». «Олег? У тебя? Денег? Да ты что?» «Ну да!» Распрямился вдруг медленно на своем хлипком стульчике Стасик. «А что такого? Или вы считаете, что я шибко недостойный, чтобы хозяин мог у меня деньги занимать? Не тех кровей, да? В падлу ему было, да?» «Нет, Стасик, ну ты что? Я же не это имела в виду. Я не обидеть хотела, просто...» «Ну что? Что просто?» — голос Стасика Вдруг резко взвился с напряженно-спокойного до капризно-недовольного. Маленькие глазки сузились до резких и злых синих щелочек. Узкий лоб под жесткой щеткой торчащих вверх коротких волос заходил непривычным для него бугорками. Он пристал даже чуть со стула и навис слегка над Ольгой Андреевной, пытаясь заглянуть ей в глаза поближе. «Что значит «просто»?» Для вас может 5000 зеленых бумажек и просто, а для меня не просто, а долги отдавать надо. Да я слышал, что он вообще огромную сумму кому-то должен остаться, а вы будто отдали все, все его долги заплатили. Вот и мне отдайте, а иначе мне из вас их вытряхивать придется. Вы знаете, как сейчас долги вытряхивают? Не знаете? Так я рассказать могу. «Стасик, но у меня нет денег!» Вжалась спиной в кресло, защищаясь от его неожиданно злобного взгляда и голоса Ольга Андреевна. Ей и в самом деле стало страшно. Чем-то повеяло отмороженным совсем и нагло бесчувственным от этого взгляда и голоса. Чем-то недобрым и нечеловеческим. «А ну, пошел вон отсюда, тварюга бессовестная!» Вдруг прохрипел простуженным боском петька. Грозно так прохрипел, как совсем уже большой мужик. Если бы не температура да слабость, да если бы не совсем еще мальчишеский нежный возраст могло бы показаться неискушенному наблюдателю, что и впрямь эту фразу выговорил сейчас совсем уж взрослый мужик, способный схватить бедного Стасика за шиворот, и выволочив освояси за дверь, да еще и пинка подзадать хорошего. «Что?» Моргнув растерянно, повернулся к нему всем корпусом Стасик и рассмеялся весело. «Ну ты даешь, Петра! Ну ты и сказанул сейчас, не подумавши! Это вместо того, чтобы бабке своей разобъяснить, что долги за детей своих отдавать положено!» «Так принято, Петра! Что ж тут поделаешь? Хоть сам тресни, а долги отдавай, иначе хуже будет. Иначе всякое плохое может случиться и с вами, и с Василисой вашей ненаглядной. Понял, Петра? Так что помалкивай лучше. Я сказал, пошел вон, тварюга!» Снова громко прохрипел Петька и закашлялся, надсадно схватившись за горло. «Петечка, помолчи, что ты!» Дрожащим от страха голосом проговорила Ольга Андреевна, и даже замахала на него руками. «Ты же видишь, Стасик просто так шутит с нами!» «Я? Шучу?» Снова повернулся к ней всем корпусом Стасик и улыбнулся широко, наслаждаясь откровенно этим ее страхом. Ему даже почетилось вдруг, будто он и в самом деле такой вот сильный и грозный, крутой и могучий, внушающий всем страх и ужас». Захотелось даже почему-то в зеркало на себя глянуть. Он даже и глазами начал искать уже это зеркало. Да, помнился вовремя и снова навис над бывшей своей хозяйкой. «Я вовсе, вовсе не шучу. И даже больше. Я не уйду отсюда, пока не получу от вас этих денег. Вы меня поняли, Ольга Андреевна?» «Но у нас правда их нет, Стасик». «У нас на сегодняшний день и десяти лишних долларов не найдется, не то что пяти тысяч!» «Как это нет? А куда они делись, по-вашему?» «Так на долги Олега вы все и ушли. Я по всем векселям заплатила!» «Ну вот! А я про что?» Обрадованно даже произнес Стасик. «И я про это же! И мне заплатите! Придется, придется вам рассчитаться!» «Да откуда отец тебе-то должен был?» Сердито прошептал Петька, все-таки сорвавшимся от напряжения голосом. «Ты сам все время у него деньги выклянчивал. Он тебе и не отказывал никогда, я же помню. С чего бы он у тебя-то занимать стал? Даже и в самом худшем случае не стал бы. Это уж совершенно определенно!» «Ну ладно, пацан, хватит выступать!» Прикрикнул на него громко и грозно Стасик и даже замахнулся слегка, будто играючи. «Ишь ты! Словами он говорит, какими! Помолчи лучше, без тебя разберемся! А еще хоть раз вякнешь, так по мозгам получишь, что неволе заткнешься на часок-другой, пока мы тут с бабкой твоей разбираемся, где у нее деньги заныканные лежат!» «О, Господи! Боже ты мой!» В ужасе поднесла трясущаяся ладони к лицу Ольга Андреевна. «Стасик, не трогай его! Он болен! У него температура высокая!» В следующую минуту, еще больше испугавшись этого своего дрожаще-просящего голоса, она расплакалась отчаянно и тихо, будто шепотом, и не поняла даже сразу, с чего это и откуда вдруг в комнате зазвучал еще один женский голос – Требовательный, сильный и уверенный. «Ольга Андреевна, что у вас здесь такое происходит, а? Двери почему-то настежь, мужик какой-то на вас тут криком кричит. Обежает, по всей видимости, да? Вы кто мужчина? Может, мне позвонить куда следует? А ну, покажите документы!» Марина красиво и уверенно стояла в дверях, раскинув руки и уперев их по хозяйски в косяки. Стасик сильно дернулся от неожиданности, резко развернулся на ее голос, да тут же и растерялся, будто за плечами этой блондинки разглядел целый отряд спецназовцев, гроздом их камуфляжа. Отпрыгнув от Ольги Андреевны, он в два больших шага оказался возле двери. Марина едва успела убрать руки от косяков и увернуться в сторону. В следующую секунду его ножище в огромных ботинках гулкой и быстрой дробью уже топтали по лестнице подъезда, унося своего глупого хозяина во из этой бедной квартиры, из этого бедного и обыкновенно панельного дома, так не похожего на прежнее жилище его когда-то успешного то ли работодателя, то ли благодетеля, жизнь которого он должен был тщательно охранять бросаясь под пули богатырской своей грудью. А Ольга Андреевна все плакала, и все никак не могла остановиться. Плач ее был похож, и не на плач даже, а на тихую, отчаянную, безысходную истерику, давно копившуюся и росшую в ней потихоньку все эти два года со смерти сына. Впервые она так вот плакала. Может, и зря... Может, и следовало выталкивать из себя это горестное отчаяние малыми порциями, чтобы не обрушилось оно вот так внезапно, сразу как последняя какая капля. Одно успокаивало ее в этот момент. Васенька этого тягостного на одной ноте плача не слышит. Вот же прорвало-то ее, господи! Будь он трижды не неладен, глупый и жадный мальчишка, Стасик этот!» Марина суетилась вокруг нее с водой и полотенцем, и приговаривая что-то ободряющее и успокаивающее. А Ольга Андреевна все рыдала и выла надрывно, сухо и отчаянно, пугая необычным этим плачем и без того перепуганного внука и так удачно появившуюся в их доме в самый критический момент гостью-спасительницу. «А кто это был-то, Петь?» полюбопытствовала Марина тихонько, наклонившись к сидящему на диване Петьке. «Да бывший папин охранник, деньгами хотел у нас разжиться!» Поднял он на нее грустные перепуганные глаза. «А у нас денег этих сроду никак и нет!» «А зачем вы его пустили-то вообще?» «Так мы думали, он просто в гости пришел, навестить да посочувствовать!» «Ага, посочувствовать! Господи!» «Чего ж вы наивные все такие? У него ж на роже халуйской прямо такое сочувствие нарисовано, просто куда там с добром!» Только и сплеснула руками по бабье Марина. «Да разве можно с такими вот халуями беседы душевные разводить, а? Они должны свое место законное знать, и все, и весь разговор!» «Ну что вы такое говорите, Мариночка?» Неожиданно перестав плакать, покачала головой Ольга Андреевна. «И перестаньте ругаться, пожалуйста. Мне неприятно все это слышать». «А как я ругаюсь? Я не ругаюсь! Что Халуем вашего мордоворота обозвала? Так это чистая правда. И что Халуй должен свое место знать, тоже правда». «Нет, Мариночка, не должно так быть. Неправильно это!» Вздохнула протяжно, окончательно успокаиваясь, Ольга Андреевна. «Каждый человек уже по факту своего появления на свет достоин того, чтобы с ним уважительно обращались». «А вот и нет, дорогая моя Ольга Андреевна! Тут уж я с вами совсем, совсем не согласна!» Загорячилась вдруг Марина. «Не терпят халуи, хорошего с ними обращения. Они от этого страшно стервенеть начинают». Я сама в пролетарской среде выросла и знаю, что говорю. С нами так нельзя, потому что вы его сегодня по головке гладите, а он вам завтра при случае будет обязательно селедкой в рожу тыкать». «Почему селедкой?» Заморгала удивленно мокрыми ресницами Ольга Андреевна и улыбнулась даже слегка. «Какое странное выражение. Откуда оно? И почему именно селедкой?» «Да не помню я, что да откуда!» — с досадой махнула рукой Марина. «Главное, что правильно, что так оно и есть!» «Ой, бабушка, так это ж Чехов!» — весело проговорил, прохрипел Петька и рассмеялся так же хрипло, закашлявшись. «Помнишь, как Ванька Жуков писал письмо на деревню дедушке и жаловался на своего хозяина, как тот ему селедкиной мордой прямо в лицо тычет?» Вот тете Марине и навеяла. И они втроем дружно посмеялись над Петькиной этой догадкой. И Ольга Андреевна совсем успокоилась и уложили они с Мариной его под одеяло и заставили выпить горячего чая из термоса и все положенные порошки-таблетки. И заснула наконец снова, тонюсенько напивая-попискивая больными своими бронхами. А Марина... Ловко приспособившись к неудобному креслу, подвезла Ольгу Николаевну на кухню. Тая ее пригласила чаю выпить с ней за компанию. Да и вообще, она была ей за сегодняшнее неожиданное явление очень-очень благодарна и не смотрела больше на нее с прежней остраненно-снисходительной вежливостью, скорее наоборот, очень даже приветливо на нее поглядывала, можно сказать, свойски и подружески. «А вы знаете, Мариночка, вы насчет Стасика, может, и правы. Даже, скорее всего, что правы», – задумчиво произнесла она, охватывая чайную чашку сухими пальцами. «Хотя, так не хочется этого признавать». «Почему?» – Пожала плечами Марина, грустно улыбнувшись. «Жизнь есть жизнь, чего уж». «Да, все это так, конечно». Просто мы все в той жизни были идеалистами. И я, и мой сын, и дети его. Вы знаете, как мы с ним носились, со Стасиком этим. Нам все казалось, будто мы его обижаем да унижаем на каждом шагу. Просто одним своим благополучным существованием обижаем. Мы ведь очень хорошо жили раньше, знаете ли. Мой сын был известным в городе бизнесменом. Он погиб два года назад. Да вы, наверное, слышали. Тогда было много шуму по поводу убийства Олега Борзинского». «Ах, вот оно что!» Только и прошептала удивленно, распахнув глаза Марина. «Слышала, слышала, конечно. А я еще все время думаю, что со всеми вами не так? А как же получилось, что вы здесь оказались, Ольга Андреевна?» После него же столько всего должно было остаться». «Так все за долги ушло, Мариночка. Мы тогда и не поняли, конечно, что это за долги такие были, и документом толком не рассматривали нам предъявленные. Перед глазами будто пелена какая от горя была. Да и стремление честь его спасти плохую мне службу сослужило. Все, все к одному пришлось. Все как-то быстро так завертелось». В общем, и опомниться мы не успели, как здесь оказались. И я, и внуки, и Алла, жена Олега. А потом у меня еще и инсульт случился не ко времени. Ну, а друзья? У него, у сына вашего, друзей, что ли, не было никаких? Почему вам не помог никто? А друзей в хорошие времена, Мариночка, был полон дом просто. Как говорится, плюнь. И вдруг попадешь. И Олег тоже в те времена пословицу эту любил повторять, которая про не имей 100 рублей. А только она пословица это смысл свой имеет, когда речь идет именно о 100 рублях этих. И все, и не больше. А если у тебя есть больше, то она себя и не оправдывает уже как бы. Ну это мне понятно, согласно закивала Марина. «Дружба — это удовольствие не для всех, это только для бедных. А когда кошелек раскрывать уже и не хочется лишний раз, потому как чуть-чуть завелось в нем что-то, то я друзей бывших храниться начинаешь, а вдруг попросят. Это так и есть, это я по себе знаю. Вот недавно ко мне подружка приходила, которая меня на первых порах здесь, в городе, приютила. Так я ей и дверь не открыла даже». Ольга Андреевна улыбнулась, медленно поднесла чашку к губам, в которой уже раз эта молодая женщина поражала ее своей прямотой и доходящей до абсурда искренностью. И впрямь, что на уме, то и на языке. И вроде как ругает она себя, а получается, что и не ругает вовсе, а просто предлагает себя в чистом, не изгаженном никакими условностями виде – «Вот такая вот я! Мол, что теперь поделаешь?» Она вздохнула еще раз горько и снова улыбнулась. И впрямь нельзя, наверное, обиду держать на Олежкиных друзей так называемых. У каждого из них свой путь, конечно. А искушение судьбы? Они ж для всех одинаковы. «Ольга Андреевна, а Снаха ваша где? Не живёт, что ли, с вами?» «Нет, Мариночка, не живёт». «Почему?» Потому. «Ну а материально хоть помогает или нет?» «Знаете, мне не хочется об этом говорить, Мариночка». «Значит, не помогает. Вот же сволочная баба, замуж что ли вышла? Так пусть хоть элементы на петечку платит тогда. При вашей-то теперешней бедности каждая копеечка на счету. Или опять скажете, что я не права, что надо личность человеческую с рождения уважать и всякое такое подобное». Вот и не хотела Ольга Андреевна касаться больной темы, а снова взяло и прорвало ее, когда вечер на слезы горькие. Видно, тоже накопилось в душе обида на легкомысленную невестку, как и горечь эта несбывная, слезами вышедшая. Все, все она рассказала Марине, все про Аллу выложила, а главное, с удовольствием рассказала и с удовольствием и зашла на обвинение, и попреки в ее адрес, и про то, как она собралась в свой Нюрнберг практически за один день, и про то, как просила не писать и не звонить ей туда, потому как бездетный до да безответный представилась жениху своему немецкому, и про то, как не поинтересовалась ни разу, на что они тут существуют, и про то, что что заваливает их теперь письмами без обратного адреса, в которых рассказывает в подробностях про заграничное свое богатое житие-бытие. Только Петечку да Васеньку расстраивает зазря. Впервые Ольга Андреевна так вот вдруг разошлась да разоткровенничалась. Впервые прозвучал словами настоящий отчаянный крик души, в котором было все. И стыд перед внуками за свою немощь, и неверия в эту так ожидаемую ими и вожделенную динамику в замерзших ее мышцах, и страх признаться им в этом своем неверии, и еще больший отчаянный страх за Василисина с Петечкой будущее. «Вот, Мариночка, смотрите, все-все завалено в этом доме этими ее письмами!» И тут на подоконнике письма, и на холодильнике письма, и на Петечкиной полке письма. Все тут в письмах от уважаемой фрау Майер. Вот, посмотрите, они за мной, внуки мои, горшки выносят. А потом письма ее плаксивые читают о том, как она там по ним скучает дотаскует, да А то, что у них будущего никакого нет, ее не волнует. Обидно». «Васенька, она же, знаете, такая умница у нас! В отца пошла, в Олега, сына моего! В собор не учиться собиралась, знаете!» Она разложила веером перед Мариной и впрямь лежащие на кухонном столе четыре толстеньких одинаковых конверта с заграничными марками и даже похлопала по ним тыльной стороной ладоней. «Вот, пожалуйста, вот как она нам помогает! И хоть бы бог ей судья, конечно!» Ольга Андреевна вдруг сникла и махнула рукой в далекое пространство. Выразительно так махнула, будто невестка алочка могла ее в этот момент и слышать, и видеть. И тут же остыла будто, и, словно пожалев о сказанном, сгребла разложенные веером письма в кучку и отложила в сторону, и не заметив совсем, что писем в этой кучке оказалось уже не четыре, а три, и что одно из них скоренько и благополучно перекочевала в большой накладной карман Марининой модной юбки и улеглось там уютно, будто только там и было ему самое законное место. А Марина, посидев еще немного и сочувственно покивав, в скорости засобиралась домой. Не домой, вернее, а по делам срочным уйти ей приспичило – не терпелось ей выяснить поскорее координаты немецкие этой самой алочки которая кинула своих детей на несчастное такое выживание, и которая живет теперь припеваючи в своем благополучном городе Нюрнберге. Да и вуз себе не дует. «Как там, бишь ее? Фрау Майер? Ага, ну что ж». Наверное, не так уж и много в немецком городе Нюрнберге этих самых майеров, женившихся на русских женщинах по имени алочка. И не все они, русские эти алочки скрыли от своих немецких мужей наличие оставленных на родине деток и больных не неходячей свекрови. Да чтобы она, Марина, это при ее настырности, да не нашла по таким шикарным данным какого-то там бюргера... Ой, да не смешите. Ну, держитесь, господин Майер. Будет тебе на днях особый шикарный подарочек.